Глава вторая. Что вообще произошло? Траурный зал. Репортеры караулили перед зданием все эти три дня. Новость о внезапной смерти следующего президента Джей Групп каждый день появлялась в заголовках газет и телевизионных новостях. Из-за большого наплыва скорбящих и журналистов возле траурного алтаря постоянно царила суматоха. Йону скрыла ото всех, что они с Сонь-Дже уже развелись и пришла на похороны в роли его жены. Правду о разводе знали только родители погибшего. Но поскольку авария произошла перед судом по семейным делам, слух о супругах все равно начал расходиться. Отец Сонь-Дже, предоставив правдоподобное объяснение, смог остановить распространение сплетен в средствах массовой информации. На следующий день все статьи, связанные с разводом, были удалены. Прах сонь захоронили в землю вместе с саженцем. Дух широкоплечивый и длинноногого мужчины теперь будет жить в этом маленьком деревце. Шел проливной дождь, и все пришедшие на похороны стояли под зонтами. Было грустно сознавать, что только одному сонь Дже приходится мокнуть под ливнем. Но его деревце должно расти, а дождь этому только поможет. Тем временем Юну не пролила ни единой слезинки до конца церемонии. Похороны состоялись 4 марта, прямо в день рождения ее ну, но сама она вспомнила об этом только благодаря свекрам. «Невестка моя?» «Да, мама?» «Ты на славу потрудилась». «Да нет, ну что вы. Прости, что в день рождения немного помучила тебя». «Не стоит. Я правда хотела быть здесь». От бесконечных слез на похоронах собственного сына у свекрови Чон Мехён – сильно опухли глаза она была не из тех матерей которые унижают невестку из-за того что то вышла замуж за ее сына хотя вовсе не была ему ровней но при этом теплых и близких отношений у них тоже не сложилось и все-таки эта женщина никогда не позволяла себе издеваться над юну заберешь почему-то Михён протянула Юну мужской бумажник одного осторожного взгляда было достаточно чтобы догадаться кому он принадлежал Ах, нет, я не посмею взять его, это же память о вашем сыне, покачав головой, сказала девушка. Немного неловко дарить вещи умершего человека, но я хотела бы, чтобы ты взглянула. Вот, держи. Хоть юну было тяжело, но ей все-таки пришлось принять подарок. Она не хотела, чтобы свекровь подумала, будто та обрезгует вещами ее погибшего сына. Открой. По просьбе Михен девушка осторожно открыла бумажник и увидела в переднем отделении свою фотографию. Это был портрет Юну, сделанный два года назад. На снимке стояла девушка в свадебном платье, а на ее губах играла скромная улыбка. «Тут день я так улыбалась, пыталась припомнить Юну. Это рука Юну задрожала. Сон Дже погиб, держа в руке обручальное кольцо. Почему-то мне кажется, что он не хотел разводиться с тобой». Юну медленно подняла голову и посмотрела на Мехён. Бывшая свекровь так тепло улыбалась, что у девушки невольно шалось сердце. «Давным-давно я кое-что пообещала сыну. Это было после того, как мы узнали о женитьбе его двоюродного брака Инхёка. Помнишь его? Так вот, Инхёк женился тогда по договоренности между семьями, а Сон-Дже взял с нас обещание никогда не вмешиваться в его брак и взамен дал слово, что в остальном будет все делать так, как мы пожелаем. Тогда он и привел в дом тебя. йон впервые услышал эту историю. Сон-Дже никогда даже не упоминал о подобном. Мой сын с трудом открывал людям свое сердце, даже собственным родителям. Никогда не умел выражать неприязнь и симпатию. Друзей у сон Джи всегда было много — но мне казалось, что им он тоже особо не открывается. И вот этот замкнутый человек приводит в дом такую красивую девушку. Я была тебе по-настоящему счастлива, ты мне очень понравилась. Пока Мехён вспоминала о прошлом, ее глаза наполнились слезами, сверкающими в солнечном свете. Сон-Дже даже пригрозил мне, чтобы я не смела беспокоить или сердить тебя, поэтому мне было страшно неудобно лишний раз связываться с тобой. Так вот почему свекровь всегда держала юну на расстоянии. Человеку, в силу характера и без того неразговорчивому, приходилось еще и прилагать усилия, чтобы соблюдать с невесткой дистанцию. Юну представить не могла, какой секрет скрывает Михён. Эх, надо же, только сейчас признаюсь тебе в этом. Михён глубоко вздохнула. В ее лице читалось сожаление. Если уж вы развелись, наверное, отношения у вас были непростые. Но надеюсь, что ты не будешь слишком ненавидеть сун После всего услышанного Юну почувствовала, что ей стало тяжело дышать. Было бы очень хорошо, если бы время, проведенное с моим сыном, могло стать для тебя хорошим воспоминанием. И прости за все. Ну что вы, мама? С днем рождения, сказала Мехен, поглаживая невестку по тыльной стороне ладони. Теплые слова свекрови еще долго согревали сердце Йону. Когда трехдневные похороны закончились, пришло время прощаться с гостями. Кто-то искренне соболезновал невестке, а кто-то смотрел на нее, как на занозу или камень, упавший с неба. Измотанную Йону проводила домой ее подруга Сучжи. Девушки дружили со средней школы. Она была также единственным человеком за пределами семьи, кто знал о разводе. Спасибо, что приехала помочь. Но можешь уже уходить, тебе же завтра на работу. Хорошо, только провожу тебя до дома. В этом году Суджи устроилась в компанию, работающую в сфере шоу-бизнеса, и была очень загружена делами. Но несмотря на это, она каждый день находила время, чтобы прийти в траурный зал. Суджи переживала, что после окончания церемонии подруга может упасть без сил, и поэтому решила проводить ее до дома. Йону понимала, как много делает для нее подруга. Но боль утраты настолько поглотила девушку, что она не могла даже выразить свою благодарность. К тому же за прошедшие три дня похорон Йону была совсем истощена физически и морально. И наверняка, если бы положила голову на подушку, сразу бы заснула. Все тело казалось тяжелым, так что девушка с трудом передвигала ногами. Если бы не судьжи, то она точно упала бы где-нибудь без сил. «О, что это?» В коридоре возле квартиры подруги Суджи что-то заметила и, оставив Йону позади, побежала посмотреть. Обессиленная Йону медленно последовала за ней. Перед входной дверью в квартиру стояла большая корзина розовых роз. Чем ближе Йону подходила к корзине, тем сильнее в воздухе чувствовался аромат цветов. От насыщенного запаха у девушки даже закружилась голова. «Это корзина с цветами», — сказала Суджи, сидя на коленях. Йону медленно наклонилась и вытащила открытку, прикрепленную к палочке с фигуркой звездочкой «Поздравляю тебя с днем рождения, Кан сон -Дже». Открытка с поздравлением. Даже не написанная от руки, а лишь напечатанная. Точно такие же корзины с цветами Йону получала ежегодно. «Боже мой! Он, наверное, заранее заказал?» Изумленно проговорила Суджи, заглядывая в открытку, которую держала подруга. Никаких пожеланий, одно сухое поздравление из нескольких слов, повторяющееся из года в год. Но в этот раз в груди ее ну что-то сжалось. Ах, слезы быстро навернулись на глазах и полились рекой, даже присутствие Суджи не остановило их. Петняшка. Во время похорон Юну не плакала лишь потому, что не могла себе этого позволить. Она сдерживалась, думая, что не имеет права на слезы. Но сейчас у нее внутри все болело. Девушка сложила руки на груди и согнулась в три погибели, почти касаясь лбом пола. «Почему ты мне ничего не говорил? Почему всегда был холоден со мной? Почему заставил меня сдаться? Это все твоя вина!» «Как ты можешь так просто уйти и оставить мне одну эту фотографию? Зачем отправил мне корзину с цветами? Зачем?» Мысленно укоряла она бывшего мужа. «Если бы повернуть время вспять, я не оставила бы его в покое, пока не расспросила бы обо всем, подумала девушка. Юну захныкала судьжи вместе с подругой. Они зарыдали на весь этаж. Выплакав все слезы в коридоре, Юну наконец вошла к себе и на пороге попрощалась с подругой. Благодаря тебе я как следует выплакалась. Теперь мне намного лучше, спасибо. Не за что. Для начала поспи немного. Я загляну после работы. Не надо. Вечером придет ТУ, так что все нормально. Лучше иди домой отдохни. Ты хорошо потрудилась. В общем, будем на связи. Давай бегом спать. После ухода подруги дом опустел, и ее ну одиноко вздохнула. На самом деле она совсем не чувствовала облегчения, и в душе и в голове все было словно в тумане. Ей пришлось солгать, чтобы лишний раз не беспокоить подругу. Запах рос наполнил всю квартиру. Юну думала оставить корзину в коридоре, но не смогла этого сделать. Устроившись на кровати, она завернулась с головы в одеяло, но аромат пробирался даже туда. Нет, он так поступил не потому, что любил меня. Из-за головной боли Йону Ну начала нести чушь. Он без лишних слов согласился на развод. Он точно не любил меня. Пыталась сама себе внушить девушка, но странное чувство все больше овладевало ей. Кем я была для этого человека? Ответ уже не имеет смысла. Но почему же тогда слезы никак не останавливаются? Нет, он ничего ко мне не испытывал, уверяла она сама себя. Йону казалось, что дальнейшая жизнь возможна, только если она действительно поверит в то, что была безразлична Сондже. А значит, лишь прекратив этот поток бесполезных мыслей, она сможет успокоиться. Я же сказала, он ничего ко мне не испытывал. Голова болела так сильно, что Йону закричала, не сбрасывая с себя одеяло. Она никак не могла привести мысли в порядок почему в последнюю секунду он смотрел на меня? Если бы Сон-Дже оглянулся на автобус, избежать аварии было бы все равно сложно, но из-за того, что он смотрел на нее, она не могла избавиться от чувства вины. В ту секунду ей показалось, что в его глазах промелькнула мольба о помощи. «Зачем ты пришел ко мне в тот день?» продолжала спрашивать Юну у человека, который уже не мог ответить. А слезы, которые должны были уже высохнуть, снова потекли рекой и полностью промочили наволочку. Почему-то согласился на развод, почему попросил прощения, почему пытался поймать укатившееся ненужное кольцо? Почему? Юно все продолжала задавать бесполезные вопросы, хотя уже не могла получить ответов. Никогда прежде девушка еще не испытывала подобного чувства потери. Казалось, весь мир погрузился во мрак, похожий на темноту под одеялом, и в глубине этой тьмы перед ней всплывал не молящий о помощи взгляд Сонь-Дже и не приближающийся автобус, а сомнение, которое отражалось на лице мужа еще тогда, задолго до развода. На минуту? Нет, десять секунд. Если бы я прибежала к нему хотя бы на десять секунд раньше, изменилось бы что-нибудь. Почему в то мгновение он посмотрел на меня с таким сожалением? Юну казалось, что тот взгляд Сонь-Дже теперь выгравирован у нее на сердце. От этого она сходила с ума, мучилась морально и физически, билась и рыдала, и в итоге, изнурив саму себя, забылась с сном. Утро следующего дня. Йону разбудил яркий свет, что заливал комнату и светил ей прямо в глаза. Она забыла вчера погасить лампы, и почему-то мобильный телефон тоже остался включен, хотя она точно выключала его перед тем, как лечь в кровать. Экран телефона показывал 6 утра. Девушка так глубоко погрузилась в сон, что ни разу не проснулась, а проспала она много, весь вчерашний день и ночь. Юну была уверена, что видела какой-то бодрящий сон, но вспомнить его не могла. Голова совсем не болела и лицо не опухло. Не зря говорят, что слезы помогают очистить мысли и тело. Видимо, поэтому на душе у нее стало спокойно. «Да, с сегодняшнего дня начну новую жизнь». Юно поднялась с кровати, постепенно приводя мысли в порядок. Но девушка резко замолчала. Кровать выглядела странно и напоминала ту самую, что стояла в доме сон и Не только кровать, но и все вещи в комнате говорили о том, что это та самая спальня, в которой она жила до развода. «Что я здесь сделаю? В растерянности подумала девушка. С одеждой тоже оказалось что-то не так. На ее ну была старая ночная рубашка, хотя она точно помнила, что заснула вчера в той же одежде, в которой пришла с похорон, а эту пижаму уже давно выбросила. Это сон? В голову начали лезть глупые мысли. Решив, что все еще спит, девушка ударила себя по щеке, хлопнула в ладоши, ущипнула руку и ткнула пальцем в ногу. Все чувства вроде бы в норме. «Но тогда что с моими глазами? Как странно!» но на мгновение решила, что боль потери и чувство вины потихоньку сводят её с ума. «Что происходит?» — воскликнула она. Больше всего ей хотелось немедленно покинуть комнату. Схватив телефон, она проверила сегодняшнее число. «25 ноября». «Что? Что? Вчера было 4 марта! Не могла же я почти 9 месяцев проспать! Что за чертовщина?» Все ее мысли поглотила паника. «Может, телефон глючит?» «Даже если это так, то как объяснить, что я оказалась в этой комнате?» Мысли путались. «О, боже! Наверное, я действительно сошла с ума. Не могу же я все чувствовать, но при этом находиться во сне. Надо еще немного поспать!» Издав безумный смешок, Юну снова легла в постель и закрыла глаза но заснуть никак не удавалось, и она в конце концов вскочила с кровати. Это все очень странно. Немного поразмыслив, девушка решила позвонить матери, Сунь-Джон. Та все не отвечала на звонок, и неспешные гудки начинали понемногу раздражать. — О, доченька, что-то случилось? Звонишь в такую рань! — низким голосом, ласкающим слух, ответила мать. — Мам, какое сегодня число? напрямую спросила Йону. «Сегодня?» Да я подумаю. «Какое же сегодня число? Если вчера было 24-е, значит, сегодня 25-е. А что?» «А какой месяц?» «Дочь, ты из-за учебы даже не успеваешь за временем следить?» «Так нельзя». «Ноябрь, верно?» «Конечно, не январь же». «Хм...» «Бред какой-то!» В голове Йону ничего не складывалось мам меня что на скрытую камеру снимают У голову пришло единственное возможное объяснение происходящему Или это очередной подарок на день рождения от Сонджи? такое шоу- сюрприз В чем ты говоришь, что за скрытая камера еще и звонишь в такую рань у тебя все хорошо Как зять поживает ау мама спрашивает как поживает умерший человек. Даже для скрытой камеры слишком бестактно. Это не скрытая камера, а настоящий жестокий розыгрыш. Человека так можно и с ума свести. Если только это не... не может быть. Уронив телефон, Йону рухнула на пол. Она вся дрожала, но, сумев доползти до двери, схватилась за ручку и еле-еле поднялась на ноги. Дверь открылась легко, а за ней действительно оказались комнаты, в которых они еще недавно жили вместе с сонь Сердце девушки бешено колотилось. «Не может быть! Не может этого быть!» Один шаг. Второй. Поначалу у ее нутри слись ноги, поэтому идти было тяжело, но мало-помалу она заставила себя двигаться быстрее. «Не может быть!» продолжала повторять девушка. Уже более быстрым шагом она прошла через гостиную. Дальше запретная зона. То самое место, которое Сон-Дже назвал своей территорией. Однако сейчас Ённу пересекла границу, даже не задумываясь. Только это уже было неважно. Не мешкой, ни секунды она приблизилась к спальне и распахнула дверь. В широкой постели, укрывшись одеялом, неподвижно лежал довольно крупный человек. Сердце девушки колотилось так быстро, что его ритм напоминал скорее представление театра Нанта. Примечание. Театр Нанта. Популярное невербальное шоу в Корее – которым актеры используют кухонную утварь для воспроизведения музыки. Подавив волнение, Йону смело подошла к постели, забралась на нее и, взявшись за конец одеяла, начала осторожно его стягивать. В этот момент только что сидевшая на кровати девушка внезапно опрокинулась на спину. «Что ты творишь?» — мрачно спросил человек, силой уложивший ее в кровать. «А!» Транзительный крик Йону эхом разнесся по спальне. «Почему ты кричишь? То на меня вообще-то напали», — сказал мужчина. Его голос звучал низко и хрипло, как это бывает, когда еще толком не проснулся. Да это лицо, этот взгляд, этот голос... Призрак! Испугалась Ёну. «Как... Как вы тут оказались?» «Это вообще-то моя кровать», — возмутился сунь -Джи. Юну не могла поверить собственным глазам, и, не обращая внимания на возмущение, принялась бездумно ощупывать тело мужчины, желая удостовериться, что перед ней в самом деле живой человек. «Ты правда не призрак? Правда живой?» «Не трогай меня!» Только услышав эти слова, Юну наконец поняла, что делает. Широкие плечи, крепкая грудь, четко разделенные на кубики пресс, тонкая талия. Это и впрямь был живой, настоящий кан, Сонь-Дже, Кроме того, обнаженный по пояс. Ой, девушка смутилась и резко отдернула руку. Я же говорил, не беспокоить меня по утрам. Все это действительно правда. Юну все никак не могла поверить. Еще и в ночной рубашке. Это смело. Сердито сказал мужчина. Сонь-Дже выглядел недовольным. Похоже, из-за того, что Юну вломилась к нему с позаранку и набросилась с приставаниями. Поэтому девушка поспешила спрятать за спину руку, которой только что прикасалась к мужчине. Но что сделано, то сделано. Ничего уже не изменить. А Сонь-Дже все это время сидел сверху, зажав юну между вытянутыми руками. Если бы сейчас он начал делать отжимания, то точно раздавил бы ее. Хотя нет, из своей позиции нападающего он и так мог сделать все, что захочет, из всяких усилий, например, с легкостью поднять руку и ударить. «Если он мне врежет, я точно умру. Разве такие мускулы могут быть у реального человека?» Думая об этом, девушка дрожала от страха. Йону ожидала удара и знала, что он неизбежен, поэтому крепко зашмурилась. Сглотнув слюну, она подумала, что даже готова выдержать этот удар – Лишь бы все происходящее оказалось реальным. Как будет хорошо, если выяснится, что сонь же действительно жив, и это не призрак. Можешь ударить меня, не открывая глаз, проговорила она. Если все это по-настоящему, если все происходит на самом деле, то боль от удара будет достаточно сильной, чтобы я поверила, надеялась Йону. Что? Я же сказала, можешь ударить меня, разок? Что? Буквально секунду назад Сонь-Дже выглядел очень рассерженным, но когда ему дали возможность выпустить пар, он странно застыл. Девушка осторожно открыла глаза и заметила, как сидевший на ней мужчина наморщил лоб. Он смотрел на нее, как настоящий охотник смотрит на животное, которое давно выслеживал и, наконец, столкнулся лицом к лицу. Юну тоже уставилась на Сонь-Дже, изредка моргая. Двое, застывшие словно во льду, смотрели друг на друга, пока в какой-то момент их не прервал телефонный звонок. Посмотрев на экран и расправив плечи, Сонь-Дже отстранился. Если бы кто-то увидел, как деловито он выпрямился, то подумал бы, что этот человек готовится к видеоконференции. Видимо, на другом конце линии был кто-то непростой. — Да, мама, — сказал мужчина, ответив на звонок. — О, мама! Глаза Йону широко распахнулись, как только она поняла, с кем говорит Сонь-Дже. Девушка начала медленно приподниматься с кровати. Да, все хорошо? Как у вас дела? Мельком взглянув на Йону, сонь продолжил разговор. Он молча слушал голос, что-то говорящий ему в трубку, а затем, на мгновение оторвав ухо от телефона, спросил жену: Ты звонила маме? А, -а, -а". от растерянности Йону открыла рот. Только сейчас она вспомнила, что не договорила с матерью. Тем временем сон-Дже продолжил. Вы, наверное, сильно удивились. Прошу прощения. Муж говорил по телефону и смотрел на Йону. Казалось, прямо из его глаз в Йону летели обжигающие искры. Она сейчас рядом. Передать трубку. Перекинувшись с тещей всего несколькими фразами, сонь протянул телефон жене. — Держи, — мягко сказал он, но взгляд оставался строгим. Йон узнала, что после телефонного разговора в сбучке ей не избежать. «Алло», — заговорила она, облизывая сухие губы. «Аршивка!» — из трубки донёсся возмущенный крик. «Что ты такое творишь с позаранку? Никогда ведь такого не делала! Напугала меня!» Получив рано утром внезапный звонок от дочери, которая вдруг спросила, не снимают ли ее на скрытую камеру, затем больше ничего толком не сказала и просто бросила трубку, конечно, мама здорово перепугалась. Она даже набралась смелости позвонить с утра зятю, прекрасно зная, насколько тяжелый у него характер. Прости, пристыженно пробормотала Йону. Точно ничего не случилось. У тебя с мужем все хорошо? Да, все в порядке. Извини, просто приснился плохой сон, и я не выспалась. Видать, действительно плохой сон был, раз такое вытворяешь. Волнение, естественное для матери, переживающей за свою дочь, наконец утихло. Тебя что-то беспокоит? Может, у тебя проблемы какие-нибудь? Ну что ты, ничего подобного. Если что, звони мне в любое время. Не держи все в себе. Хорошо, мам. Забоченный голос матери помог Юну прийти в себя и успокоиться. Она не хотела, чтобы семья боялась за нее. Ладно, хороших выходных. Тебе тоже, мам. Повесив трубку, Юну еще некоторое время задумчиво смотрела на телефон. А когда подняла голову, то увидела Сонь-Дже. Он ненадолго пропал из поля зрения и теперь оказался полностью одетым. Скрестив руки на груди, он сел за столик и посмотрел на жену. Его взгляд сильно пугал. В этот момент Юну наконец осознала, что все происходит на самом деле. Теперь она могла бесконечно любоваться его красивыми чертами лица, глазами, которые притягивали ее как магнит, и алыми губами. «Что это с тобой?» Этот завлекающий и в меру низкий голос, эти длинные пальцы с чертовым обручальным кольцом. Перед ней точно сидел Сонь Дже. Это и правда он. Глаза Юну наполнились слезами. Так и будешь сидеть и молчать? Ой, простите, осознав, что все еще сидит в его постели, Юну встала и подошла к мужу. Волосы, лоб, нос, подбородок, плечи, руки, пальцы — все выглядело настолько реальным, что просто не могло быть сном. И тем не менее Юну с таким трудом верилась, что человек перед ней живой. Ей невольно захотелось снова прикоснуться к нему. «Я вернулась в прошлое? Или это просто длинный кошмар?» Девушка пыталась, но никак не могла разобраться. «Что тебе приснилось, если так себя ведешь? Шаломленная юну все никак не могла поверить в свое счастье. В то же время Дже переживал совершенно противоположные чувства. его умиротворенное утро было грубо нарушено, поэтому он выглядел крайне недовольным. я я случайно как это может быть случайным? довольно резко ответил он на ее попытку оправдаться. У Юну не оставалось ни шанса вывернуться из сложившейся ситуации. Суровый взгляд мужа требовал объяснений. И эта холодная рассудительность окончательно доказывала, что он настоящий Кан сон дже А значит, Юну просто обязана объясниться. Мне приснился плохой сон. Ты лунатишь? Никакой я не лунатик. Мне всего лишь приснился кошмар и настолько правдоподобный, что я сделала глупость, сама того не осознавая. На этом Юну хотела закончить разговор, но Сунь Дже наморщил лоб еще больше и теперь уже сверлил девушку взглядом. Он словно всем своим видом говорил. «Звучит неубедительно. Может, попробуешь объясниться еще раз?» Та почувствовала, что начинает испытывать влечение к этому мужчине и невольно открыла рот, желая произнести слова, рвущиеся наружу, но в итоге сказала совсем не то, что собиралась. Китайский философ Джуан Цзы говорил – Сон — это бабочка, а бабочка — это сон. Может, ты имела в виду, то ли мне снится, будто я бабочка, то ли бабочке снится, будто он — это я? Бывало, что с языка юну срывалась всякая нелепица, но впервые она ляпнула что-то такое перед Сонь-Дже. Что ж, в этот раз девушка показала себя не с лучшей стороны. Я имела в виду, мне кажется, ты еще не до конца проснулась. Вышло странно, что именно эта нелепость помогла Юну выкрутиться. Говоришь, кошмар приснился? начал понимать Сонь Дже. Плохо себя чувствуешь? Что? Спрашиваю, тебе и не стало плохо из-за кошмара? Юну растерянно посмотрела на мужа. Он по-прежнему бесстрастно смотрел на нее, но его голос стал гораздо мягче. Казалось, этот человек действительно переживал за нее. «Если у тебя есть какая-то травма, то лучше как можно скорее обратиться к психологу», сказал сунь -Дже, и собрался было отвернуться от Йону, но вместо этого продолжил. «Сегодня во второй половине дня у нас дела, помнишь? Отправлю за тобой машину в четыре часа. Мы должны пойти на свадьбу троюродного брата. Он в свое время пришел на наше бракосочетание и поздравил нас. К тому же торжество собираются провести в семейном особняке, а на него стоит посмотреть». Договорив, он вышел из комнаты. Утренняя суматоха окончательно разбудила Сонь Дже, поэтому у него больше не было причины задерживаться в спальне. Оставшись одна, Юну приложила руки к груди, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце. Слова о свадьбе троюродного брата беспощадно напомнили ей, какой сегодня день. День, когда им Сонь Дже пришлось поцеловаться перед его родственниками. И последний день, проведенный в их общем доме. Теперь она была уверена, что вернулась в прошлое. Сонджи ушел на работу, а Юну, чье утро тоже оказалось довольно неспокойным, около полудня решила выйти из дома. Девушке казалось, что ей будет лучше на улице, чем оставаться дома одной. До выхода она десятки раз проверила, что сегодня именно 25 ноября. И примерно вспомнила, что происходило на свадьбе. Оставалось лишь узнать, как обстоят дела там, где она проводила гораздо больше времени, чем дома, в университете. Йону подрабатывала в научной лаборатории факультета археологии и истории искусств. Тот находился на пятом этаже гуманитарного корпуса университета С. Всего в лаборатории работало пять аспирантов, которые помогали главному профессору вести разные проекты. Точно. Тогда ведь я занималась книгой по истории реликвий. Вернувшись за свой стол, Юну просмотрела списки реликвий с топкой, лежащей на столе, и кивнула. Все оказалось в точности так, как было в конце ноября. Если она не попала в фильм шоу Трумана, где главного героя окружали лишь декорации, то этот мир, в который она вернулась, действительно реален, и сегодня, правда, 25 ноября. В лаборатории никого не было. По субботам обычно никто не приходил сюда, лишь изредка кто-то забегал по делам. Юну решила задержаться на какое-то время, чтобы вспомнить детали проекта, которым она тогда занималась. Ей впрям оказалась в прошлом. Когда сонь Дже погиб, я мечтала повернуть время вспять, Неужели мое желание сбылось. И все ли в этом прошлом происходит так, как происходило тогда, — размышляла Юну. Ты сегодня тоже здесь? Пока девушка, уставившись в экран компьютера думала о своем, дверь кабинета открылась и кто-то вошел. Это был сон Б Син Хиджин. Он на два года старше йону, но посреди аспирантуры взял академический отпуск и ушел служить в армию. Отслужив, он восстановился в университете и взялся за общие проекты с йону. И мало того, что они стали коллегами, так еще и под началом одного и того же научного руководителя. Благодаря этому аспиранты проводили много времени вместе. Хиджин сильно отличался от мужа йону. С коллегой девушке было спокойно, и когда она допускала в чем то ошибку, то он аккуратно и внимательно помогал ей, а порой и прикрывал её. б В этом знакомом и одновременно незнакомом мире Юну была рада встретить человека, с которым наладились хорошие отношения. Глаза девушки лучились радостью. «Почему ты здесь? Мне казалось, у тебя в эту субботу какие-то дела». «А, да». «Просто мне нужно было кое-что доделать». «Не переусердствуй. Будешь слишком много работать, утомишься». После теплых слов Сонбэ Ёну захотелось ему открыться. К тому же, изучая антиквариат, Хиджин часто говорил, что хотел бы совершить прыжок во времени и собственными глазами увидеть, как создаются шедевры искусства. «Нет, нельзя рассказывать ему, что со мной произошло», — вздохнула девушка. Как вообще можно сказать? Сон Б. Это секрет никому не говорите, но на самом деле я из будущего. Юну понимала, что не может открыть правду никому, даже коллеге, какими бы близкими ни были их отношения. Что-то случилось? Спросил Хиджин, заметив, как Юну, возвращаясь к своему рабочему столу, со страдальческим выражением качает головой. Сон Б. Да, что такое? Сразу отозвался хиджин, всем своим видом показывая, что готов ее выслушать. Юно никак не могла придумать, о чем его спросить, и бессильно закатила глаза, но через мгновение выпалила. Вы уже нашли квартиру? Девушка вдруг вспомнила, что приблизительно в ноябре коллега собирался переехать, чтобы жить отдельно от родителей. Немного растерявшись, хиджин наклонил голову. Я разве рассказывал, что собираюсь переезжать? Похоже, что с последовательностью событий Юну немного промахнулась. Девушка тут же попыталась исправить ситуацию. По-моему, вы упоминали это? Да. Видимо, мне всегда не нравилось жить в этом доме, раз я упоминал об этом при тебе. Пожал плечами Хиджин и улыбнулся. Сегодня и завтра собираюсь посмотреть пару вариантов. Думаю, поищу что-нибудь в районе Соримдон. Услышав ответ Сон Б, Юну вспомнила подробности этой истории. Как только Хиджин переехал в Соримдон, то начал часто жаловаться на шум из соседней квартиры. Звукоизоляция там оказалась очень плохой, и 24 часа в сутки было слышно, как за стеной кто-то громко слушал музыку. «Там не очень хорошее место, разве нет?» «Почему? Близко к университету. Как раз то, что надо». А? -а. Юну точно не знала, повторится ли будущее, в этот раз но если она ничего не скажет, то возможно, что ее товарищ снимет ту же квартиру и потом будет мучиться. — Тогда обязательно проверьте звукоизоляцию. Вдруг будет слышен шум из соседних квартир? Юну была немного сбита с толку, но подумала, что правильно сделала, предупредив коллегу о возможных рисках. — Да, ты права. Звукоизоляция — это важно. — Да, это очень важно. — Спасибо, я обязательно проверю, — улыбнулся Хиджин. Девушка неловко улыбнулась в ответ. Она понимала, что ее действия могут изменить будущее, но как знать, возможно, она вернулась в прошлое именно ради этого. «Ёну, тебе кто-то звонит, сказал Хиджин. Девушка так глубоко погрузилась в свои мысли, что совсем ничего не замечала. Теперь же, почувствовав наконец, вибрацию мобильного телефона, она поспешно ответила на звонок. Алло, здравствуйте, это химчистка. Мы доставили одежду в указанное вами время, но дома никого нет. Звонили из прачечной, которая находилась в том же доме, где жила Юну с мужем. Скорее всего, у них мое бежевое платье, которое я потом, конечно же, заляпала. Кажется, уронила на него что-то из тарелки. Девушка вспомнила, что отдавала в чистку наряд, который собиралась надеть на свадьбу троюродного брата сонь -Дже. «А, еще я запачкала его кровью щенка». Воспоминания Юну начали понемногу проясняться, и теперь она знала, что делать. Девушка поспешно покинула лабораторию. Вернувшись домой, она положила платье из химчистки на кровать и задумалась. «Мне было очень холодно в этом наряде, а потом оно еще и запачкалось. Соньше даже злился по этому поводу», — подумала Юну. «Надену что-нибудь другое. Но что?» Девушка зашла в гардеробную и начала искать наряд по погоде. Выбрав лаконичное черное платье, она надела его и встала перед зеркалом. Ох, слишком глубокий вырез. На черном грязные пятна были бы не так заметны, но юну смущал слишком приталенный крой и глубокое декольте. После этого она решила примерить элегантное фиолетовое платье с длинной юбкой. Ох, не слишком закрытое! Юну мерила наряды, не замечая, как быстро летит время. Перебирая одежду, она наткнулась на коричневое бархатное платье с цветочным рисунком. Эту вещицу девушка получила в подарок от свекрови, когда вышла замуж за сунь На этом наряде грязных пятен особо не будет видно, да? Из-за цветочного принта их точно не заметишь. В отличие от бежевого платья, коричневое было без выреза, и это очень нравилось Юну. К тому же оно идеально подошло ей по фигуре. Единственный крупный цветочный рисунок казался немного неудачным. Да ладно, чего уж там. Думаю, можно остановиться на нем. Ой, мамочки, сколько времени уже! Йону, с удовлетворением смотревшая на себя в зеркало, случайно взглянула на часы. Было уже три часа тридцать минут, и ее это здорово удивило. Казалось, в прошлом время идет в два раза быстрее. Надо поспешить. Пока девушка в спешке наводила последние штрихи в своем образе, запищал телефон, лежавший на туалетном столике. Это пришло сообщение от Сонь «В четыре часа спускайся на парковку. Тебя будет ждать водитель». Юну закончила наряжаться. Ее легкий макияж хорошо дополнял немного кричащее платье, которое явно будет бросаться в глаза больше, чем бежевое. Казалось, вместе с одеждой изменился и весь настрой Юну. Путь на машине занял около сорока минут. И вскоре Юну оказалась на той самой свадьбе, которую видела ровно сто дней назад. Церемония проходила у семейного особняка в зале под открытым небом. Гостей было очень много, все выглядело точно так же, как тогда. Через некоторое время к Юну подошел Сонджэ. Уже здесь? Да. Хоть девушка уже видела мужа утром, в праздничной обстановке он казался еще красивее она никак не могла поверить, что погибший человек теперь стоял перед ней живой, как ни в чем не бывало, поэтому каждое мгновение, проведенное с ним, делало юну счастливой. Посмотрев на платье жены, Сундже замер, но комментировать его не стал. Возможно, он удивился, заметив на жене наряд в совершенно несвойственном ей стиле. Пойдем туда. нас посадили с родственниками сказал сонь -Дже и указал на место, где сидели тёть с мужем и дядя с женой. То самое место, — подумала Йоно. Она хотела предложить мужу сесть за другой столик, но вместо этого просто кивнула. Тогда его родственники много чего наговорили, и ей нужно было проверить, повторится ли всё снова. «Здравствуйте, как поживаете?» «Хорошо, садитесь», — холодно ответила тетя на приветствие Йоно. Вы, смотрю, не вместе приехали, заметила жена дяди. У меня с утра были дела, ответил Сондши. На публике муж всегда старался вести себя с Йону галантно, пусть ей очень не нравилось это резкое преображение, но она понимала, что со стороны подобное поведение будет восприниматься как надо. А теперь даже эта неискренняя игра стала для нее навес золота. После свадебной церемонии подали угощение. Темы разговоров за столом казались юну одновременно знакомыми и незнакомыми. Родственники обсуждали успехи и неудачи в бизнесе, акции, конкурентов и политику. Кстати, вы, Сонь Дже, женаты уже два года, а деток так и не планируете, заметила тетя Юнми. Ой! Вилка выскользнула из рук Юну и упала на пол. Но на этот раз девушка успела увернуться и не запачкала платье. Сонже бросил на жену сердитый взгляд. Их взгляды опять встретились, и в груди девушки вспыхнул пожар. Она, наконец, поняла, что все в этом новом прошлом следует тому же порядку. Если я нарушу этот порядок, если сделаю другой выбор, то каким станет будущее? Изменится ли оно? Если да, то что будет дальше? Сердце Юну взволновалось, стоило ей задуматься о возможных переменах. Тем временем Сон дже со всей присущей ему гибкостью отбивался от вопросов тети. Прошло всего лишь два года, мы еще молодожены, поэтому не спешим с детьми. Если вы до сих пор молодожены, то, наверное, еще не скоро наскучите друг другу. Ха -ха, громко засмеялся муж тети. Наскучить друг другу? Это как? Ха-ха! Только посмотрите на этого умника. Все, вплоть до дядиного смеха, происходило точно, как помнила Йону. Затем последовал комментарий тети Юнми. Если пока не планируете заводить детей, почему бы твоей жене не поработать? Ей необходимо держать Марку, все-таки супруга вице-президента Универмага Джей. Может, заняться управлением благотворительной компании? Тетя, Юну всего 25. Она еще поучиться хочет, сказал Сонь Дже, похлопав супругу по плечу. Девушка на мгновение сжалась, но быстро выпрямилась. До сих пор она пыталась воссоздать в памяти все события, которые должны были произойти. Зато тебе уже тридцать, с дрожью в голосе парировала тетя. А что-то говорила, она изучает? Грубо спросила жена дяди. Археологию и историю искусств? ответил Сонджэ. «Архе... что Историю искусств? насмешливо переспросила тетя. Там разве есть что изучать? Просто копаешь себе землю с камнями и все. «Прошу прощения», — поймала удобный момент Юну. «Тётя, вы слишком негативно настроены. Моя учёба никак не связана с копанием камней. Я открываю, исследую и анализирую памятники истории». Наконец возразила им. «Посмотрим, изменит ли это что-нибудь». Девушка просто сгорала от нетерпения. За столом на мгновение стало тихо, но не похоже, что слова Юну кого-нибудь переубедили. Юнми нахмурилась, недовольная тем, что жёнушка племянника вдруг решила влезть в разговор. «Все эти красивые и умные слова реальности не изменят. Архе, эта штука не помогает ничего развивать, она бесполезна!» Насмешливо произнесла тётя, глядя на Юну сквозь солнцезащитные очки. Весь ее вид говорил о том, что она не намерена принимать невестку и будет по-прежнему держать с ней дистанцию». А то ничего не оставалось, кроме как продолжить себя защищать: тетя, в вашем доме я как-то видела селадон. — Примечание: Селадон керамика уникального нефритового цвета, изобретена в Китае. Вы еще сказали, что он времен корре, но на самом деле это подделка из Китая. Вы об этом знали? Что? Высокомерное выражение мгновенно испарилось с лица тети. Детка! Я купила тот селадон в Китае за 200 миллионов вон. Если проверите роспись на наружной стороне дна, то убедитесь в моей правоте. Без колебаний ответила Юну и продолжила. Проще говоря, история археологии помогает доказать ценность подобных предметов. Ни селадон, ни белый фарфор не представляют никакой ценности, если не знать предысторию произведений искусства и артефактов. Если принесете вашу керамику в нашу лабораторию, я докажу вам. Но прошу заранее предупредить о визите, чтобы я выделила время. Удивительно, но на протяжении всей своей речи ее ну ни разу не дрогнула, а закончив, даже слегка улыбнулась. Повлияет ли ее старание на ситуацию, пока непонятно, но эта смесь любопытства, смелости и желания изменить будущее сделала второй виток ее жизни намного приятнее. Со стороны Сонь-Дже раздался придушенный смех. Юну заметила, как он поспешно прикрыл рот рукой, но из-под его ладони все равно были заметны приподнятые уголки губ. Сундже даже не попытался прервать остроумные замечания жены, хотя видел, как вытаращилась тетя и как ее подбородок затрясся от гнева. Почему ты только сейчас заговорила о таких важных вещах? Сундже добавил масло в огонь, стараясь разозлить Юнми еще больше. Своим вопросом он как будто хотел поддержать жену и придать ей сил, чтобы она продолжала говорить. Юну вдруг смутно вспомнилось его замечание: А ты не можешь дать им более решительный отпор? Сундже спросил об этом еще в прошлом, после окончания свадебной церемонии. Он упрекнул ее за то, что она всегда молчала, будто воды в рот набрала. Вполне возможно, что все это время он ждал от нее именно таких проявлений смелости. «Может, мне стоит тогда поднажать еще чуток?» Подумала девушка, ведь если догадка окажется верной, то ей удастся хотя бы немного оправдать ожидания мужа. Насколько я помню, тетя уже выплатила за Селадон всю сумму, и вернуть деньги нет никакой возможности. Недавно я проверила информацию о самом изделии и о компании-продавце. Оказалось, что их торговая марка не зарегистрирована. Честно ответила юну мужу. Вопрос и ответ прозвучали так, словно девушка сидела на собеседовании, потому что она говорила настолько громко и отчетливо, что люди за столом слышали каждое ее слово. «Зачем ты говоришь об этом здесь и сейчас?» — спросила Юн Ми, подняв на невестку глаза. Ее голос дрожал. «Я очень переживаю», — ответила без колебаний Юну. «Переживаю за вас точно так же, как вы переживаете из-за того, что у нас нет детей». Йону удалось проявить свою смелость только благодаря мужу, который лишь тихо наблюдал за происходящим. Ей определенно помог и прошлый опыт. Когда-то она уже прошла через эти события, что тоже придавало уверенности в себе. «Тогда я молчала не потому, что мне нечего было сказать, а потому что пыталась сохранить мир и покой в семье», — подумала Йону. Я переживаю, что если никого из членов семьи не окажется рядом, то вас тетя кто-нибудь обманет и выставит на посмешище. К тому времени, как Юну говорила, высокомерный взгляд тети изменился. Юнми спрятала дрожащие руки под стол, а жена дяди сидела молча, лишь глотая воздух. Тишина, наступившая за столом, могла означать лишь одно: родственники изменили свое мнение о невестке, и теперь она стала для них непростой штучкой. Наверняка они чувствовали себя обманутыми, поскольку прежде понятия не имели, что у Юну может быть такой сильный характер. «О, может, ты придешь как-нибудь и к нам домой, чтобы проверить коллекцию произведений искусства?» Дядя первым нарушил тишину. Его слова явно означали, что теперь он доверяет способностям и навыкам невестки. «Дядя, Юну занятой человек». Сон Ше предпочел отказать ему в этой просьбе. Он всегда пытался держать жену подальше от своих родственников. Но, несмотря на этот отказ, настроение дяди ни капли не испортилось. «Вы только посмотрите, а у жены нашего племянника впечатляющие знания и способности. Не хочешь заняться управлением художественного музея? Что думаешь об этом?» «Я пока еще только учусь», — ответила Юну. «Хорошо. Нашей семье нужен такой ученый, как ты». Пусть это не бизнес-администрирование, но гуманитарные науки тоже лишними не будут. Благодаря дядиным Дефирамбам атмосфера за столом наконец разрядилась. Сонь-Дже, воспользовавшись моментом, еще раз обратился к тете и жене дяди. — Мы позаботимся о наших детях сами. Можете не беспокоиться о подобном. Я ну ни разу до сих пор не слышала, чтобы Сонь-Дже говорил таким мягким, но решительным голосом. Закончив трапезу, тети вышли из-за стола и ушли в сторону уборной, а сразу за ними последовали дяди, сказав, что им еще нужно попрощаться со знакомыми. Только когда супруги остались за столом наедине, юну позволила себе глубоко вздохнуть. После таких опасных трюков у девушки бешено колотилось сердце. Что мне теперь делать? ужаснулась она. Ведь сегодняшняя дерзость точно вызовет ответную реакцию. Об этом случае точно пойдут разговоры, а это может плохо сказаться не только на ней, но и на Сонь-Дже. Только что горящие полные уверенности глаза Юну вдруг погасли. Молодец!» Неожиданно раздался голос, в котором прозвучало одобрение. «Удивительно, но Сонь-Дже только что похвалил ее. Девушка подняла склоненную голову. «Что? Ты имеешь полное право давать сдачи моим родственникам». «Не падай духом перед ними», — сказал муж. Фраза «не падай духом» попала прямо в сердце девушки. Ее страх перед будущим реваншем ушел на второй план, но вместо него пришло волнение другого рода. «Поведение Сунь меняется ровно пропорционально изменениям во мне», — посетило ее интересное наблюдение. Конечно, это совсем небольшие улучшения, но в сердце Юну, опустевшем и высохшем, как пустыня, Стали пробиваться первые ростки цветов надежды. Наверное, что-то подобное чувствует какой-нибудь ученый-математик, открыв новую функцию. Девушку воодушевило понимание, что итог события меняется, если изменить исходные слагаемые, и это было очень важное открытие. «Раз так, попробую действовать шаг за шагом. Исправлю все, что мне не нравилось». Йону сразу почувствовала себя намного увереннее. События свадебного дня были еще свежи в ее голове, и девушка внезапно вспомнила о щенке. Точно, нужно найти златика. В прошлый раз на заднем дворе особняка она нашла щенка, который был привязан к будке и поранил лапу, наступив на разбитое стекло. Давай позже поговорим. Юну вскочила со своего места. — Что с тобой? — посмотрев на жену, спросил Сонь-Дже. Я отойду ненадолго. Муж хотел что-то добавить, но не успел даже открыть рот, как Юну убежала, оставив его одного, и поспешила на задний двор. Тяжело дыша, она огляделась вокруг. Ох, где же он? На широком дворе были лишь цветы до да деревья, но златика нигде не было видно. От собачьей будки не осталось и следа. Это же то самое место. Юну точно помнила, где нашла щенка. Все выглядело в точности, как тогда, но будки и животного нигде не оказалось. «Что случилось?» — никак не могла понять девушка. «По сценарию прошлого именно здесь должна была стоять собачья будка, а перед ней лежали осколки стекла». «Вы что-то ищете?» — радушно произнес незнакомец. «Я как-то видела здесь старую собачью будку с щенком на привязи. У него золотистая шерстка, светлые глаза». Повернувшись к незнакомцу, механически проговорила девушка, И вдруг почему-то спросила у него, «Златик?» Обесцвеченные золотистые волосы незнакомца идеально совпадали с оттенком шерсти щенка, а ясные глаза очень напоминали глаза Златика. «Что?» «Нет, ничего», — опомнилась девушка. «Вы случайно не видели тут щенка?» «Нет, я слышал, что собак держат в отдельном месте». «Так странно, он должен быть здесь». «Может, вы ошиблись?» «Нет, невозможно...» Ответила Юну, чуть потянув слова, и снова беспокойно огляделась вокруг. «Куда же он мог запропаститься?» Ей стало тяжело дышать от мысли, что Златик может скулить от боли где-то, где его никто не услышит. «Ваша рука, вы поранились?» Вдруг на руке незнакомца девушка что-то заметила. На запястье было какое-то темное пятно, по цвету напоминавшее кровь. Мужчина тут же приложил к нему салфетку и, судя по всему, не желал придавать этому особого значения. Где-то случайно порезался. В этот момент мимо проходил смотритель особняка. «Прошу прощения», — позвала его Йону. Мужчина направлялся в зал, где шла свадебная церемония, но свернул с дороги и приблизился к девушке. Это был тот самый смотритель из прошлого. «Тут человек поранился. Можно аптечку?» — спросила девушка, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Вы поранились? Может, стоит сходить в больницу?» В этот раз смотритель оказался заботливее. «Нет, все нормально. Это просто небольшой порез. Думаю, кровотечение остановится само собой, и не стоит беспокоиться», — застенчиво ответил светловолосый незнакомец. «Подождите, пожалуйста, я принесу аптечку» сказал смотритель, избегав за ней, быстро обработал рану и наложил пластырь. Эта скорость ни в какое сравнение не шла с тем, сколько времени пришлось уговорить его помочь Златику. Яну испытывала смешанные чувства. Щенка девушка так и не смогла найти, но вместо этого перед ней появился раненый мужчина с золотистыми волосами. События прошлого не сходились на сто процентов, Но в обоих случаях появлялся кто-то раненый, и обязательно кто-то приходил ему на помощь. Я смотрю, вы не можете бросить другого в беде, заговорил незнакомец, обращаясь к Юну. Он нагнал ее как раз в тот момент, когда та пыталась незаметно вернуться на свадебный банкет. В ее голове все так перепуталось, что она не стала присоединяться к беседе незнакомца со смотрителем и решила уйти. Да, я такая. Спасибо. Благодаря вам мне не придется идти в больницу, вы мигом все устроили. В любом случае, вам стоит заглянуть к врачу. Обязательно сходите. Незнакомец тепло улыбнулся, однако Юну не могла ответить тем же. Дадите свой номер телефона. Хотелось бы отблагодарить вас как следует. Не стоит, отказала девушка, заметив вдалеке фигуру Сондже. Думаю, мне пора. Желаю вам скорейшего выздоровления. Попрощавшись, Юну пошла навстречу мужу. А сонь заметив рядом с ней другого мужчину, бросил свирепый взгляд в спину уходящего незнакомца. «Кто это?» — спросил он. «Один из гостей. Поранил руку, а я помогла». «Тут вокруг слишком много глаз. Мне все равно, что ты делаешь, но в месте, где полно нашей родни, будь осторожна». «Я понимаю. И все таки нельзя же просто пройти мимо раненого человека», — сказала она, — и крепко сжала губы, вспомнив, что в прошлом мужик говорила что-то подобное. «А её тело, само собой, повторяет прошлые действия, а я даже не осознаю этого», — подумала она, беспокоясь, как бы все события в итоге снова не привели к неизбежной смерти Сон дже Девушке было страшно даже подумать о том несчастном случае. «Есть много людей, готовых помочь. Это не обязательно должна быть ты», — холодно ответил Сон дже вздохнув. Он даже представить себе не мог, в каком замешательстве находилась его супруга. «Я так не думаю». Широко открыв глаза, возразила Юну в том же тоне, в каком говорилась тетей. «Это должна быть именно я». Девушка чувствовала, что обязана произнести эти слова, даже если Сонь Джен не поймет. Ей почему-то казалось, что ее помощь тому незнакомцу прольет свет на все происходящее и укажет ей путь в более счастливое будущее. Это скромное сопротивление сработало, и глаза Сунь-Дже перестали излучать свирепость. Он отвернулся от Юну, тем самым показывая, что не желает продолжать тему. «Возвращайся домой без меня. Буду сегодня поздно», — сказал муж. И за его спиной показалась группа друзей. Один из них позвал Сунь-Дже. «Кан Сунь-Дже, поторапливайся!» «Сейчас. Дай минутку. Поговорю с Юну». «Только посмотри-ка, как хвастается своей женой. Еще увидимся, Юну!» «Уважай старших, я же сказал называть ее невесткой», — отшутился Сонь-Дже. Этот диалог, эти шутки, Юну помнила все. Она помнила и тот момент, когда за спиной мужа промелькнула Ю-Сара. В новом прошлом происходили почти те же события, но все внушало девушке страх. И то, что изменилось, и то, что осталось по-прежнему. «Что мне теперь делать?» — не раз спрашивала саму себя Юну. «Стой». Тетя и жена дяди смотрят на нас. Мгновенно положив Наталью жены свои большие руки, Сонь Дже прижал ее к себе. Его дыхание, смешанное с ночным воздухом, завлекало девушку. Она с трудом сдержала стон, который чуть не вырвался из груди. Наверняка хотят проверить, насколько крепкие у нас отношения. Юну уже слышала эти слова, но ее сердце замерло, как в первый раз. На нее смотрели глубокие и спокойные, словно море, глаза. И, главное, такие темные, что погрузившись в них, уже невозможно было бы спастись. Теперь Юно не сопротивлялась, но все же что-то ее останавливало желание проверить, удастся ли повлиять на ход событий. Так как дальше был поцелуй, она может лишь не допустить его, чтобы попробовать изменить будущее. Юну могла бы, конечно, оттолкнуть Сонь Дже, но тогда рискует повернуть все в совершенно другую сторону. Перед родственниками ей по-прежнему нужно играть роль влюбленной женщины, иначе ее действия приведут к самым непредсказуемым последствиям, поэтому сначала надо все тщательно взвесить. Девушка приблизилась к мужу еще до того, как тот успел издать хоть звук. Подняв обе руки, она обвела его шею и притянула к себе, потому что не доставала до его губ, даже встав на носочки. Под тяжестью рук жены сонь Дже пришлось слегка опуститься. А когда их глаза оказались волнующе близко, мужчина нахмурился. Даже не пытаясь прочесть его эмоции, Юну, сжав губы, приложила их к его губам. В прошлом поцелуй всегда инициировал муж. А Юну не имела права голоса и просто следовала за каждым его движением. То, что она сделала сейчас, было единственным способом изменить прошлый опыт. Раз у нее появился шанс пережить минувшие события, она решила, что сделает все возможное, чтобы помешать им повториться. Я пришла из будущего и иду в разрез со временем. Я человек, который нарушит ход своей истории, верила она. Юну отчаянно целовала Сунь-Дже. Она старалась как могла, но поцелуй получился не таким искусным, как у мужа, а, возможно, и вовсе больше походил на искусственное дыхание. Закончив со своим наспех с импровизированным проявлением нежности, юно опустилась на пятки. Ей стало очень неловко, но она нашла в себе силы взглянуть сонь прямо в глаза. Для такой робкой девушки это тоже было очень смело. Мужчина смотрел на нее так, будто только что пережил легкое землетрясение. Похоже, сонь сильно удивился. «Что на тебя нашло?» В его голосе звучала растерянность. Ведь именно это хотели увидеть тети. После пережитого стресса Юну осмелела еще больше. «Идите уже, вас друзья ждут». Все равно остановить его она не сможет. По сравнению с прошлым, Юну не особенно изменилась, и этот инициированный ею поцелуй тоже вряд ли сильно на что-то повлияет. Убрав руки с шеи девушка отступила. Она начинала сомневаться в том, что поступила правильно. Ведь вполне возможно, что, откажись она от поцелуя вовсе, результат оказался бы лучше. Но что сделано, то сделано, и не было смысла об этом сожалеть. «Будьте аккуратнее на дорогах», — угрюмо попрощалась девушка. Однако муж ушел не сразу. Его глаза упорно следили за выражением лица Юну. Через некоторое время он вдруг, непонятно от чего так вздохнул, что воздух вокруг него, казалось, всколыхнулся. «Нет», — ровным голосом сказал мужчина. «Сегодня я вернусь домой пораньше, так что дождись меня». Девушка торопела. Увидимся дома. В нем явно что-то изменилось. Вчера Сунь-Дже пришел поздно. На следующее утро никаких планов не было, поэтому он собирался поспать чуть дольше обычного. Однако с утра пораньше в спальню ворвалась незваная гостья и разбудила его. Этой незваной гостьей была его жена, твердившая, что ей приснился кошмар. Но устроила такой переполох, что Сон-Дже даже растерялся. Сон как рукой сняла, поэтому он решил поехать на работу чуть раньше. Управление бизнесом для него было и работа, и хобби. Если у мужчины эти две вещи совпадают, часто подобное говорит о том, что он убежденный перфекционист. Как раз из-за своего перфекционизма Сон-Дже теперь корил себя за то, что хотел отложить накопившиеся дела и проспать все утро. Приехав в офис, он сосредоточился на работе, но через некоторое время в его памяти начали всплывать воспоминания об утренних событиях. Несмотря на то, что Сонь Дже с Юну поженились лишь для вида, они прожили под одной крышей два года. Он думал, что знал свою жену, но теперь засомневался. Сегодня Сонь Дже почувствовал это в полной мере. Из-за дурного сна Юну вдруг вторглась на его территорию и позволила себе дерзко прикасаться к его телу. Раньше она стеснялась даже за руки взяться. Изменилась ли она или наконец показала свое настоящее лицо? Непонятно. Вполне возможно, что во всем и правда виноват кошмар, предположил Сонь-Дже. Однако его больше смутило то, что он заметил, когда они уже встали с постели. Жена смотрела на него глазами полными слез. Прежде она никогда не смотрела на него так. Может, ей приснилось, что я умер? – подумал — не находя более подходящего объяснения. Но через какое-то время он покачал головой, не думая, что Ли ну настолько расстроится, если я умру в ее сне. Сон горько рассмеялся и уже было собрался вернуться к работе, как вдруг зазвонил телефон. Это оказался его самый близкий человек, двоюродный брат Энхёк. Сон радушно поприветствовал брата. — Хён, давно не общались? — Примечание. Хён. Корейское обращение к родным или близким старшим используется только лицами мужского пола. Да, давно. Как дела? Нормально. Как твои? Да у меня все так же. Унхёк женился два года назад по указке семьи. Сейчас он уже воспитывал ребенка и жил довольно хорошо, но поначалу у него с женой было много разногласий. Понаблюдав за развитием их отношений, Сонджэ попросил родителей не вмешиваться в его личную жизнь и женился по собственному желанию. Можно сказать, что именно Инхёк поспособствовал фиктивному браку Дже с Йону. Кроме того, двоюродный брат знал легенду о том, что они якобы встречались три года до свадьбы, поддерживал их и желал им обоим только добра. Пойдешь сегодня на свадьбу Тэджжуна? Да, конечно. А ты? Вы ведь близко общаетесь. «Да, мне тоже надо бы присутствовать, но я сейчас в аэропорту. Срочно уезжаю в командировку. Поздравь его от меня тоже». «А, да? Очень жаль. Йону поедет с тобой?» «Да, предупредил ее заранее о сегодняшних планах. А что?» «Сэн у тебя с женой какие-то проблемы в последнее время?» Вопрос Энхёка испугал Сэн -джи. Как ни странно, на слове «проблемы» ему вспомнились глаза Ёну, которая вот-вот была готова расплакаться. «Нет, а что?» — спросил сунь постаравшись скрыть свои переживания от брата. «Кажется, моя мать и тетя хотят вывести вас на чистую воду. Говорят, на годовщине дедушки вы с Ёну не обмолвились и словом. Их, видимо, только подобные вещи и волнуют». Эн Хёк был очень хорошим человеком, чего не скажешь о его матери. Обе тетки пытались навязать Юну свой образ семейной жизни, чего и не позволяла себе даже мать Сонь Дже. К счастью, они не смели ничего говорить в присутствии матери Сонь Дже, но на свадьбе троюродного брата она не появится. Поэтому единственным человеком, который сможет защитить Юну, был Сонь Дже. «Не ужасны. Желают вам только плохого, будто сговорились. Твое чувство, что смотрю, паршивый сериал, честное слово. Постарайся наладить отношения с женой. Сонь Дже только молчал в трубку. Напоследок, сказав слова поддержки, Ингек повесил трубку со словами, что ему уже нужно садиться в самолет. Уставившись на потемневший экран, сонь Дже вздохнул. Уже ли придется снова разыгрывать спектакль, с грустью подумал он. На свадьбу троюродного брата сонь Дже поехал с тяжелым сердцем. Он намеренно занял места за столом теток, чтобы продемонстрировать им, насколько хорошо складываются его отношения с женой, И Те больше не смели сказать ни слова. Лишь одно беспокоило Сонь Дже Он переживал, что Юну могла не прийти в себя после того кошмарного сна. Но Юну, приехавшая на церемонию пораньше, была в неожиданно хорошем расположении духа. Вдобавок ее наряд отличался от тех, что она обычно носила. Если раньше жена предпочитала простую, но опрятную одежду, то сегодня на ней было платье, усыпанное яркими цветами, которые придавали ее образу свежесть. Это небольшое изменение в супруге не могло не привлечь внимания сэнь Во время свадебного банкета все происходило так, как предсказывал Ньёк. Женщины довольно резко говорили с Юну, как будто только этой возможности и ждали, сунь старался умерить их любопытство и ворчание, и показать, насколько хорошо ладит с женой, хотя на самом деле, конечно, всего лишь разыгрывал спектакль. начало выражение лица Юну напрягло сунь и он уже решил, что его миссия провалилась. Но вдруг девушка, которая до сих пор молча принимала критику и грубость в свой адрес, пошла в контратаку. Эти резкие перемены в супруге неожиданно удивили его.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 Казалось, в ней, наконец, открылось что-то, что прежде было наглухо замуровано. Соньше с трудом сдержал смех, когда увидел лицо тети, неожиданно получившей сдачи. Даже дождевые черви звиваются, если на них наступить. Он прекрасно понимал, как такому нежному человеку, как Юну, не просто терпеть подобные выходки родственниц. И вот она взорвалась. Сонь-же решил, что надо постараться продлить жене удовольствие, насколько это возможно. После того, как Юну наконец высказалась, тёти встали из-за стола и ушли в уборную. Они определенно сделали это, чтобы перемыть невестке косточки. Как только и дядя освободили свои места, Соньже взглянул на жену. Юну сидела, склонив голову. Ее лицо густо покраснело. Ей явно было стыдно за ту дерзость, что она позволила себе перед родственниками мужа. же это показалось очень милым. Он лишь однажды видел в Юну женщину – Это было еще до брака и продлилось недолго. После свадьбы Сонжи решил воспринимать ее как не слишком разговорчивую соседку по квартире. Поэтому, когда им приходилось целоваться и имитировать супружеские отношения, он чувствовал себя очень виноватым. Сейчас же Юну всем своим видом говорила ему. Я женщина. Конечно, это произвело на Дже глубокое впечатление. До этого дня он жил, выстроив вокруг себя стены в несколько сотен рядов. Но, ну, видимо, где-то среди этих стен все таки была дверь. Перед тем, как уехать домой, Юну вытворило кое-что еще более невероятное. В тот момент, когда муж собирался поцеловать ее, она опередила его, притянув к себе. Это оказалось настолько неожиданным, что ощущалось, как первый в жизни поцелуй. У сонь закружилась голова. Он был удивлен настолько, что в его голову закралась мысль, а не вселился ли кто-нибудь в его жену. Или, может, перед ним на самом деле не жена, а ведьма, притворившаяся Юну? Чтобы не поддаваться чарам, Сонь-Дже пришлось взять себя в руки. Этот день был совершенно другим, не похожим ни на один из тех, что они прожили за два года брака. В его жене явно что-то переменилось. Сегодня я вернусь раньше, так что дождись меня. Увидимся дома. Как муж юну, сонь обязан был выяснить, что с ней происходит. Поэтому он решил пересмотреть свои планы и вернуться домой пораньше. Уехать с женой сразу после свадьбы он не мог, поскольку его ждала деловая встреча. На одном неформальном мероприятии ему представили главу Международной корпорации по онлайн-торговле. Но так как глава уже знал сунь же их беседа прошла непринужденно, и ему быстро удалось договориться уже об официальной встрече. Учитывая потраченное время, это был хороший результат. О, давно не виделись! Кан Санджи, наш гений, которому всегда и везде сопутствует удача. Только Санджи собирался вернуться к друзьям, как кто-то похлопал его по плечу. Это оказался Киджун. Киджун был одноклассником и однокурсником Санджи и в настоящее время руководил компанией под названием J Home Shopping. Она входила в группу компании Джей. В отличие от сдержанного Сон Дже, его товарищ всегда был приветливым и много улыбался. Что касается личной жизни, то Киджун рано женился, и у него уже росла четырехлетняя дочь. Гений! Ты умеешь добиваться от людей того, чего хочешь, а это гениальность. Несмотря на то, что Киджун всегда улыбался людям, он имел привычку говорить вещи, полные скрытого смысла. Возможно, он был единственным другом, на которого не влияла харизма сонь Он наш гений!» В ответ на шутку Сонь-Дже только усмехнулся, и друг тут же фыркнул и добавил. «Ну так не смешно. Ты должен был возразить». «Зачем? Я же издеваюсь над тобой. Другие на твоем месте сказали бы «заткнись, придурок!» не ожидал такой серьезности от друга, поэтому даже растерялся. Однако вскоре взял себя в руки и последовал за Сунь-Дже за стол. Усевшись, Киджун выставил вперед подбородок и, пронзительно взглянув на друга, снова заговорил. «Сунь-Дже, я тебя знаю уже больше десяти лет, но мне кажется, что между нами все еще стена. Какое чувство, что общение с другими людьми не вызывает у тебя ни чувств, ни эмоций? Мужчина молчал. Ты будто проводишь вокруг себя черту и очень стараешься ее не переходить сон Джин на мгновение закрыл глаза. Его друг сказал правду, и Киджун был единственным, кто мог позволить себе говорить о таких личных вещах. Хотя вполне возможно, что не только Киджун, но и все друзья сон Чжи чувствовали то же самое. Иногда это прям обидно. С друзьями ты ведь можешь позволить себе расслабиться. сон Чжи ничего не смог ответить на это замечание. На самом деле проблема заключалась в том, что он просто не умел расслабляться. Похоже, его мозг был приспособлен исключительно для работы. Во всем остальном, если дело никак не касалось работы и требовало душевности, Сон-Джи оказывался совершенно беспомощен. Он знал за собой эту особенность. Но в повседневной жизни она никак не создавала для него больших проблем. Заметив, как снег друг, Киджун пожалел, что затронул эту тему. Но с женой ты наверняка искренен, так ведь? Я и с тобой искренен. Ох, как же хочется тебе врезать. Лицо Сонджи окаменело. То ли Киджун снова пошутил, то ли высказал претензию. Перед глазами Сонджи вдруг всплыли события сегодняшнего утра. Можешь меня ударить. Почти те же слова сегодня произнесла Юну. Насколько плохой сон должен присниться человеку, чтобы он сказал такое? Может, все из-за той истории сок синхэ или даже что-то похуже? Допустим, это так, но можешь ударить меня? Да сколько же ее били, если она спокойно допускает подобное? сонджи понятия не имел, что довелось пережить Юну, но судя по ее поведению сегодня утром, девушку явно что-то сильно беспокоило. Мне надо идти. Сундже торопливо поднялся. Ты совсем не будешь пить? Мне сегодня нужно домой пораньше. О, ну тогда понятно, семья должна быть на первом месте, сказал Киджун и поднял большой палец вверх, не задавая вопросов. Будучи образцовым мужем, он легко отпускал Сундже даже с дружеских посиделок. Уже уходишь? Мы ведь так давно не виделись. Расстроились остальные за столом, но Сонь-Дже был непоколебим. «Простите меня, в следующий раз я организую встречу сам». «И как только живут холостые, им, наверное, очень одиноко». Сонь-Дже был не настолько близок с супругой, чтобы поддержать эти слова, но возражать не стал. В его голове уже и так много загадок, которые предстоит разгадать. Сегодня он собирался поговорить с Юно о случившемся. «Мне надо идти». «Желаю хорошо провести время», — сказал сунь развернувшись к Саре. Подруга сидела рядом с одним из его друзей, который весь вечер рассыпался в комплиментах. Момент, когда Юсара улыбнулась другу, а потом повернулась к Сунь-Дже, напоминал сцену из фильма. Женщина была самим воплощением красоты и обладала настоящим талантом приковывать к себе внимание одним лишь взмахом длинных ресниц. «Хорошо, пока». Она отчужденно махнула рукой. Сара дружила с Сондже уже больше 20 лет. Она с детства мечтала быть актрисой и теперь стала топ-звездой далеко за пределами Кореи, в Голливуде. Известная доля высокомерия мешала ей легко сближаться с людьми, но с другом детства у нее не возникало проблем. И даже в круг друзей сунджи актриса вошла без труда и ладила с ними лучше, чем он сам. Несмотря на то, что Сара была довольно близка к друзьям сунджи, Он сам значил для нее намного больше. Вскоре после его ухода она быстро допила свою кружку пива и поднялась с места. «У меня есть план на завтра, так что я тоже вынуждена уйти». Фальшиво улыбнулась актриса. Она была невероятно красива. И все относились к ней хорошо, а потому останавливать ее никто не стал. Примечание. В Южной Корее очень важны социальные взаимосвязи. Одним из способов их укрепления служат совместные ужины. Будь это дружеская вечеринка или традиционный ужин с коллегами хвыщик. Такие посиделки обычно длятся до глубокой ночи, проходят несколько раундов и смену веселительных заведений, и уйти с такой вечеринки рано значит глубоко обидеть всех присутствующих, что может обернуться негативным отношением к такому человеку как в личных отношениях, так и на работе. Сундже вернулся домой через два часа после расставания с Юну. Он вошел в гостиную и позвонил ей. Немного необычно звонить человеку, с которым живешь под одной крышей, но не в его характере было звать ее, повышая голос. Юну на звонок не ответила. Она же должна быть дома. Сонь Джей не мог сидеть и ждать, пока жена выйдет из комнаты, поэтому решил заглянуть к ней сам. Сегодня утром она первая вломилась в его спальню, так что не имеет права возмущаться. Мужчина прошел до конца коридора и приблизился к спальне жены. Дверь оказалась широко открыта. Что тут произошло? сон нахмурился и вошел в комнату. Здесь царил полный беспорядок. По всей кровати была разбросана одежда, сверху на комод навалена куча косметики, а несколько ящиков остались открыты. Он редко заходил сюда, но когда это случалось, в комнате всегда было убрано и чисто. То, что он видел сейчас, выглядело совершенно непривычно. «Надеюсь, с не, не случилось ничего плохого». Ощущение, будто сюда кто-то проник, перерыл все вверх дном и похитил юну. Надеюсь, это не так. Не найдя жены там, где рассчитывал, сонь начал беспокоиться. Он попробовал снова позвонить ей и долго ждал, пока то поднимет трубку, но все было тщетно. После очередного звонка, оставшегося без ответа, мужчина задвинул на место ящики комода, которые уже начинали раздражать, и только собирался выйти из комнаты, Как заметил, в одном из них несколько листов бумаги. «Развод по соглашению сторон», — прочитал Сонь Он тут же схватил документы и, просмотрев их содержание, окаменел. Среди бумаг оказалось заявление на развод и одно письмо, на самой верхней строчке которого были выведены слова господину Сонь Он медленно, строка за строкой, прочитал письмо. И все то время, пока вглядывался в текст, сердце тяжело билось в груди. Господину Сондже. впервые пишу вам письмо. Увидев его, вы наверняка удивитесь. Мне нужно поговорить с вами о серьезных вещах, но так как я не смогу сказать вам все в лицо, то решила изложить в письме. Думаю, пришло время поставить точку в наших с вами отношениях. «Когда вы делали мне предложение, то пообещали следующее. Распишемся и сыграем свадьбу. Если тебе будет тяжело в браке, то через два года можешь поступить, как пожелаешь». Эти слова в какой-то момент стали для меня единственной надеждой. Я с нетерпением ждала дня, когда смогу обратиться к вам с этой просьбой. Ни разу в нашем браке я не чувствовала себя счастливой и всегда хотела развода. Эта жизнь не давала мне возможности нормально дышать. А еще все эти ситуации, когда приходилось смеяться через силу. Мне надоело. Я ненавижу все, что связано с вами, сунбе. Вы даже не представляете, как я жалела о том, что согласилась выйти замуж. Нужно было остаться жить в доме госпожи Оксенхе. Со временем получилось бы найти достойную работу и скромно выйти замуж. Наш союз ошибка. Если не я покончу с ним, то эта бессмысленная ситуация будет длиться еще долго. Вот моя единственная просьба к вам. Примите, пожалуйста, мое предложение о разводе. Умоляю, прошу. Я хочу, наконец, зажить нормальной жизнью. Ли Йону. сон -джи опустил руку с письмом и медленно сжал ее в кулак. Больше половины листа смялась, а его глаза буквально горели от злости. Он не мог поверить, что жена так изменилась, потому что хочет развестись. сон так беспокоился, что с ней могло что-то случиться, сломя голову, бросился домой, А теперь он сам себе казался смешным. Ха-ха! Громко засмеялся он. Вдруг раздались чьи-то легкие шаги, и через мгновение в дверном проеме показалась ну. Когда девушка догадалась, что за бумаги у мужа в руках, ее глаза расширились, а белое как фарфор лицо побледнело еще больше. Для Сонь Джи это было последним доказательством, что письмо написала именно она. Ты поэтому вела себя так? с разочарованием в голосе спросил он. Просто хотела развестись? Когда свадебная церемония закончилась и Юну уже возвращалась домой, позвонила ее лучшая подруга Суджи. Чтобы спокойно поговорить по телефону, девушка вышла из машины на полпути к дому. Оказавшись в прошлом, Юну настолько растерялась, что с утра пыталась дозвониться и до подруги. Но из-за съемок для журналов, в которых участвовала актриса из продюсерской компании Суджи, Подруге пришлось улететь за границу в командировку, поэтому ответить Юну она не могла. Уже поздно вечером Суджи приехала обратно и, увидев пропущенный звонок, сразу же набрала ее номер. «Нет, я просто не знала, что надеть на свадьбу». Юну выпалило первое, что пришло ей в голову, не зная, как оправдать свой ранний звонок. «Нельзя же рассказать подруге о своем прыжке во времени». «Ну ты даешь. Ради этого ты звонила с позаранку человеку, который работает, не покладая рук, аж в Японии? Прости, я забыла, что ты была в командировке. Мы же вчера еще созванивались. А, ну да. В любом случае, выглядела ты хорошо. Это было настолько важное мероприятие. Да, там были родственники сон -Дже. Это те, которые тебя недолюбливают? Да. Но я сделала то, что должна была сделать. Юну рассказала подруге все, что случилось на свадьбе. Та внимательно слушала, и этот рассказ так ее заинтриговал, что у нее заблестели глаза. Ух ты! Прямо облегчение! Тебе давно надо было так сделать. После двух лет в браке ты стала заметно смелее, громко рассмеялась судьжи, выслушав всю историю. Да, но я все еще беспокоюсь о последствиях. Ты же говоришь, что твой муж сказал продолжать в том же духе. Думаю, он знает, что говорит и в случае чего сможет тебя защитить. Да, но так ли это?» Засомневалась Юну. «Ах, точно! сонь ведь сказал, что сегодня будет дома раньше». Она вдруг вспомнила просьбу мужа перед расставанием. сонь собирался встретиться с друзьями. Наверное, уйти с вечеринки первым будет непросто, но раз уж он предупредил, что будет раньше, то Юну следовало поторопиться домой. Целый день она вела себя так, как ей было совсем не свойственно, показав мужу совсем другую свою сторону. И теперь ей придется постараться, чтобы сонь Джен не слишком задумывался над странностями в ее поведении. Мне надо домой. Сон Бэ хотел увидеться. О, что это вы собираетесь делать дома? <х>. Ладно, беги скорей. Нет, это не то, что ты подумала. Суджи не знала, какие отношения у Юну с мужем. Даже лучшая подруга не знала, что эти двое лишь играют роли супругов. «А почему ты до сих пор зовешь мужа Б? Ему не обидно?» Заметила как-то Суджи. Но Юну не могла рассказать, какая пропасть пролегла между ними. Поэтому все перевела в шутку. Проблема ведь не только в том, как она называла мужа. Супруги жили друг с другом как чужие, так что развод был предсказуем. Развод. Да в прошлом я уже предлагала Соньше развестись. И это предложение он сразу принял, вспоминала Юну. Из-за незаконченных дел в его бизнесе бумаги на развод подписали чуть позже, чем хотела Юну, но все прошло гладко, а потом случилась та авария. Когда Юну вспоминала об этом, ей как будто приходило отчетливое понимание, что нужно делать. Просто не надо разводиться, тогда и никакой аварии не будет. Обнадеживала себя девушка. Несчастный случай произошел с Сунджи, потому что в тот день супруги ходили в суд по семейным делам. Причины и следствия были вполне очевидны. Значит, теперь Юну должна не допустить развода. Неизвестно, какие неожиданности могут всплыть в процессе, но для начала надо предотвратить развод. А по всем остальном девушка решила подумать позже. Полная надежда Юну даже не заметила, как добралась до дома, и смело вошла в комнату. Но внезапно перед ее глазами открылась неприятная картина. Посреди комнаты с каменным лицом стоял муж. Казалось, своим взглядом он способен заморозить все вокруг. «Ты поэтому вела себя так?» Сонь же сжимал в руке лист бумаги. Тот был скомкан, но Юну сразу узнала свое письмо, которое старательно написала мужу, чтобы попросить о скорейшем разводе. Это письмо она переписывала восемь раз, потому что отчаянно желала расстаться раз и навсегда. То, что сейчас держал в руке Сонь-Дже, скорее всего, было шестой версией. Он нашел письмо и вместе с ним наверняка заявление на развод. Просто хотела развестись. Юну показалось, что перед глазами потемнело. Она была так расстроена, что ее разум просто оцепенел. Хорошо. Раз ты этого хочешь, то получишь свой развод. Продолжал сонь «Понимаю, что тебе будет непросто, но потерпи, пожалуйста, два месяца. Я скоро получу дочернюю компанию холдинга, а новость о нашем разводе наверняка вызовет хаос. Нельзя, чтобы в это время о нас поползли слухи». Юну не находила слов. «К тому времени я постараюсь закончить все дела, а после, если захочешь, можем развестись». Ситуация на этот раз была другой. Но сунь говорил то же самое, что и тогда». Юну испытывала страшное чувство дежавю. Воспоминания и реальные события наложились друг на друга, но реакция мужа оказалась такой же, как в прошлый раз. Неужели он действительно так легко согласится развестись? Юну была готова расплакаться. «Я написала это давно», — проговорила девушка дрожащим голосом. «Она совершенно смутилась и казалось, что разум покинул ее. Тогда я думала, что хотела этого, но сейчас считаю иначе. Почему решила, что стоит увеличить сумму компенсации? Это не так. Несколько часов назад Юну казалось, что у Сонджи были какие-то чувства к ней, но сейчас на его лице читалось только безразличие. Мне приснился страшный сон. И я осознала, насколько вы важный человек в моей жизни. Девушка решила откровенно рассказать хотя бы часть того, что ей пришлось пережить. Однако эти слова никак не подействовали на Сондже. Он уже закрыл свое сердце. К тому же поведение Юну сегодня было слишком непоследовательным. Можешь быть честной со мной. Просто признайся, что открыла глаза, и, наконец, хочешь получить все по счетам. «Я же сказала, что передумала!» — повысила голос Юну. «Я вовсе не собираюсь разводиться. Письмо я написала давно на эмоциях». «И заявление на развод ты тоже на эмоциях распечатала?» «Да, на эмоциях». «Не стоит мучить себя». «Я выплачу тебе хорошую компенсацию. Можем и имущество разделить, если захочешь». Во время реального развода Юну никогда даже не заикалась ни о каких деньгах и разделе имущества. Наоборот, говорила, что поймет, если Сонджэ попросят попросит компенсации у неё. Муж страшно заблуждался, полагая, что она хочет развода ради денег. «Давай хоть сейчас позовем адвоката. Я напишу отказ от твоих денег сейчас и в будущем. Я никогда не потребую ничего подобного». Если не деньги, то что тебе нужно? Тебе настолько надоело жить со мной? Я же сказала, я не собираюсь разводиться. Теперь я хочу. Давай разведемся. Нет. Снова повысила голос Юну, и Сонь же не знал, как на это реагировать. Девушке же нужно было срочно придумать вескую причину, по которой развод был бы для неё неприемлем. Юну покачала головой и добавила. «Я не могу оставить этот дом». Хорошо, в качестве компенсации я отдам тебе его. Договорились? Нет. Это не сработало, не сработало. Я же сказала, что не хочу этого, никакого развода не будет. Почему? Умоляю, объясни, почему ты решила вдруг отказаться от развода, если раньше так сильно его хотела? сунь давил на жену. Деньги и имущество никак не могли стать препятствием для развода. Этот человек был готов дать юну все, что можно купить за деньги. Однажды в прошлом он уже вручил ей 10 миллиардов вон в подарок после развода. Нужно было что-то эфемерное, духовное, например, чувство привязанности. Нужно нечто совершенно неожиданное для Соньже. Но, черт возьми, что бы придумать. Юну прокручивала в голове сотни вариантов. Однако между ними ведь не было никаких чувств. Ничего не промелькнуло даже во время поцелуя. «Мне нравятся ваши поцелуи». Юну была загнана в тупик, и это единственное, что пришло ей в голову. Лишь выпалив эти слова, она поняла, какую глупость сморозила. «Вполне ничего, я считаю. Теперь каждую ночь перед сном Юну будет вспоминать эту сцену и от злости пинать одеяло. Но сегодня ей нужно было любой ценой пережить все это. Ваши поцелуи, Сонбэ» же продолжал молчать, и от этого девушке стало жутко. Может она оказалась где-то в космосе или в каком-то вакууме, и поэтому муж не слышал ее. Что за бред ты несешь? Пробормотал он после долгой паузы. В этом же нет никакого смысла. Разве у нас было что-то такое особенное хоть раз? Конечно, не было. Но я же сказала, что все равно ваше поцелуй вполне ничего. О боже. Юну сама не верила собственным словам. Ну, разве что мне бы хотелось, чтобы они были чуть мягче? По крайней мере, надеюсь, что это возможно. Я сошла с ума. Как сказочные красные башмачки, танцующие сами по себе, будто заколдованные, я никак не могу остановиться и несу полную чушь, ругала себя девушка. Итак, начнем все сначала с первого поцелуя, объявила Юну. Но на этом она решила не останавливаться. Им предстояло открыть дверь в новую жизнь. Нам нужна перезагрузка. У меня было много предубеждений, и у вас сон бы тоже, поэтому давайте начнем все сначала. Этими словами Юну открыто предложила начать отношения заново. Ей было так стыдно, что пальцы сами согнулись и сжались в кулак. Но эти глупости, которыми Юну пыталась отправдать отказ от развода, видимо, сработали, потому что злость в глазах Сун джепа утихла. Однако он продолжал смотреть на жену, пытаясь понять, что же она имела в виду на самом деле. «Он попался на крючок! Попался!» — догадалась Юну, заметив внимание мужа, и продолжила говорить, точно получив божье благословение. «После поцелуя не говорите мне о том, что ни к чему меня не склоняете и большего от меня не требуется!» Лучше скажите какие-нибудь приятные слова. Например, что во время поцелуя я кажусь вам красивее. Ну или вроде того. Держись, Юну, тебе надо всего разок пережить этот стыд. На кону жизнь человека, — уговаривала она себя. Так эта фраза не очень подходит для первого поцелуя. — Ты делаешь это, чтобы спасти ему жизнь, — не переставала ободрять себя Юну. Тогда скажите это не после первого поцелуя, а как-нибудь в другой раз. Девушка говорила тихо, но почему-то задыхалась, словно на бегу. Если она продолжит в том же духе, то упадет в обморок, не достигнув своей цели. Оказалось, для того, чтобы вести себя настолько непривычно, требуется невероятно много энергии. Сделайте вид, что немного стесняетесь, и произнесите «Ух, извини, что поцеловал тебя, просто ты такая красивая, что я не сдержался» что-нибудь в таком духе». «О, Боже, прости меня. Я сама не понимаю, что говорю, не понимаю, что это за бред. Но, Господи, ты должен помочь мне, потому что небеса помогают тем, кто хочет помочь сам себе. Умоляю, помоги пережить этот ужас». Мысленно помолившись, Юну решила, что пора закругляться. «Я подсказала вам решение проблемы. Ну что, попробуем?» Закончив, девушка закрыла глаза и слегка вытянула губы, чтобы сонь Дже было проще ее поцеловать. Голова у нее кружилась так, словно она стояла у края обрыва. Юну не думала, что муж и впрямь ее поцелует. Скорее всего, он ее просто ударит, поэтому она просто стояла, сжав плечи и слегка опустив голову. Сделайте это, сказала Юну, сдерживая страх. Но сонь дже к ней так и не приблизился. Юну разве что красную ковровую дорожку перед мужем не расстелила, однако он все равно не захотел ее целовать. Хотя, возможно, это была как раз нормальная реакция на подобное предложение. Может, мне сделать это самой? Спросила Юну, приоткрыв один глаз. Сонджи выглядел одновременно рассерженным и ошеломленным, и борьба этих чувств читалась в его взгляде. Нет, не буду. Сработало? Получилось ли у меня отвлечь его от темы развода? думала Юну. Закончим на этом. Нет, наш разговор еще не будем разводиться, отрезал сонь Дже. На его лице не осталось ни единой эмоции. А может быть, он просто страшно устал. Ты же этого хотела, разве нет? Да, именно так. Получив наконец желаемый ответ, Юну разжала кулак и несколько раз осторожно кивнула сон положил на туалетный столик документы, письмо, которые до сих пор не выпускал из рук, и сразу вышел из комнаты. Звук удаляющихся шагов постепенно стих, и Йону тяжело вздохнула Ах, сердце сейчас взорвётся. Это было кошмарно и морально, и физически. Но слава богу, слава богу, — успокаивала себя девушка. Йону было очень страшно. Казалось, что она ходит по тонкому льду. Девушка переживала, что муж прикажет ей немедленно убираться из дома, потому что больше не нуждается в ней. Она даже начала представлять себе, как ее подвесят где-нибудь за ноги, и сколько бы она ни провисела, никто не придет ей на помощь. «Боже мой, неужели я такое написала?» — удивилась Юну, взяв в руки злополучное письмо. Теперь, читая эти строки, она здорово жалела о каждом своем слове. Да уж, получив такое послание, кто угодно развелся бы. Даже у меня оно вызывает отвращение, хотя сама же его писала. Плюс ко всему, это была самая жесткая версия письма, хоть и не сильно отличалась от последнего варианта. Я открыто призналась, что совершенно несчастна, и этим сильно обидела Сонь Скорее всего, именно из-за того, что письмо было таким жестким, он попросил у меня прощения в день развода. В памяти Юну всплыли воспоминания о прошлом. Слёзы выступили у нее на глазах и упали на старательно выведенные ручкой слова. Текст стал расплываться, хотя казалось, что он оставил свой след в душах супругов навсегда. «Какие усилия я приложила для того, чтобы спасти брак! Почему я, ничего не предприняв, обвинила во всех бедах его одного? Ненавижу ту прошлую себя!» — досадовала Юну. Прошло довольно много времени перед тем, как сунь Дже наконец снова почувствовал биение своего сердца. Разговор с женой превзошел все его ожидания. Сердце пыталось управлять разумом, а разум, в свою очередь, просто онемел. Положив руку на лоб, Сунь выдохнул. Он так и не понял, что услышал в той комнате. — С ума сойти, — тихо прошептал он. — Что это с ней? Пока мужчина шел по длинному коридору обратно в свою спальню, каждое слово, сказанное ее, ну, эхом отзывалось у него в голове, подгревая злость. Поведение жены сбивало с толку. Сегодня она весь день вела себя странно. Но то, что она сказала сейчас, было просто за гранью. «Что? нравится поцелуи? Не вполне ничего? начнем сначала, с первого поцелуя? Что там она потом сказала? Я подсказала вам решение проблемы. Ну что, попробуем? Даже не спортивные соревнования. Что это было за на старт внимания марш? Утром Юну каким-то образом оказалась в моей кровати и разбудила меня». Потом на свадьбе троюродного брата показала всем родственникам, где раки зимуют. Неожиданно поцеловала меня первой. А теперь я нашел спрятанное в ее комнате письмо и подписанное заявление на развод. В итоге я согласился на развод, но она стала настаивать на том, что не хочет разводиться. Причем якобы из-за поцелуев. У мужчины все горело внутри. Он не хотел больше вопросов. Ему нужны были ответы. Нужно было объяснение, что творится в голове жены. Ему казалось, что на этом история не закончилась. Нет, скорее всего, она даже не начиналась. Ничего еще не началось. Соньша вернулся и снова направился в комнату Юну. С каждым шагом он шел все быстрее и в мгновении ока оказался у ее спальни. С той спиной к двери жена тихо разбирала разбросанные вещи. Мужчина взял ее за плечи и развернул к себе, но то, что он увидел, смутило его еще больше. Из глаз Юну лились слезы, она плакала. Сердце сонь Дже упало в пятки. Ему показалось, что весь мир вокруг скрылся за черным занавесом, и осталась одна, лишь Ли Юну. В глазах сонь Дже отражались лишь ее слезы. Два года назад в его словаре даже не было слова брак, но Юну он все-таки сделал предложение. Эти слезы напомнили ему слезы, которые она лила тогда. Что с ней? Что происходит с моей женой, черт возьми?»